Глава пятая. Схватка с хунхузами. — Командир, я, конечно, не из трусливого десятка, да вот только авантюра — это чистой воды. Едва слышно, одними губами прошептал Семен. В ночном лесу звуки разносятся далеко, даже если это тайга, так что излишне шуметь незачем. — Тебе не кажется, что сейчас уже несколько поздно? Как говорится, мы на точке. Так же тихо ответил Антон. Они затаились на опушке весьма большой проплешины. От них до ограды заимки было метров 30. За ней тоже находилось свободное от леса пространство, где был разбит огород. Во всяком случае, так сказал Варлам. Хозяин жил в основном охотой и добычей пушного зверя. Вот и обосновался на поляне в глуши, подальше от посторонних и поближе к предмету промысла. Со слов Варлама, выходило, что хунхузы то ли захватили всю семью, то ли порешили ее, обосновавшись в этом глухом уголке. За то, что их обнаружат, Антон особо не переживал. Как только Гаврилову стало известно о предприятии, то первое, что он сделал, это настоял на покупке нового гардероба для более удобного шастанья по тайге. Извалял его в грязи, чтоб был менее заметен. Лица они вообще смазали маслом, смешанным с сажей. Так что маскировка была достаточной. Вот только улыбаться не рекомендовалось. Контраст белых зубов с черным лицом был таким, что, казалось, включали подсветку. К тому же с подворья слышались приглушенные расстоянием голоса и другие звуки деятельности человека, видать, еще не укладывались. Что именно происходило за высоким забором, видно не было. Зато была и высока вероятность того, что выставленный часовой среди этого шума не сумеет расслышать ничего другого. — Это-то понятно. Но что нам известно? Заимка, два больших сарая, конюшня, синовал, да дом в три комнаты. Где посты? Сколько их? Как меняются часовые? Нам ничего не известно. Мы даже не знаем точного количества банды. Около десятка. Это понятие такое. Может и семь, а может и двенадцать. Нужно хорошенько все разведать проработать операцию от и до. И то не факт, что все по плану пойдет. Обычно все летит к чертям, как только первый шаг сделаешь. Нет у нас времени. Если конкуренты узнают, то попрут на пролом. И чем бы это ни закончилось, для нас всюду будет одна большая задница. Потому как если хунхуза отобьются, то сразу сменят место. Не смогут деньги тютю. -тю. А может это подстава? С чего нам в орлам уверить? Вот пойдем сейчас всех по-тихому резать, а там окажутся вполне себе нормальные люди. И что тогда? В общем, так, командир, давай здесь буду командовать я. А что тут возразишь? В Орламу безоговорочно верить, конечно же, нельзя. Это он погорячился, когда узнал об относительно честной возможности заработать. Почему относительно? А убийство? Ведь заказчику трупы подавай. И потом Гаврилов прав. Это не море и под ногами не палуба корабля. К тому же, голоса-то слышны, а вот на каком там говорят, непонятно. Может, и на русском. А может, и на китайском. Да заимка вполне могла принадлежать тем же китайцам. Мало их переселилось из Поднебесной. Так что Антон только согласно кивнул. «Сначала разведка, а потом будем действовать. Риск есть, но будем надеяться, что конкуренты еще один день пробудут в неведении. Сейчас возвращайся к Варлааму и вяжи его» а я пока тут полазаю вокруг, понюхаю. До рассвета не жди и не переживай. Собачка они вроде как и впрямь повывели, иначе уже давно бы брех подняли. Хоть с этим проблем не будет. Ну все, я пошел. Семен Белозуба улыбнулся и скользнул к ограде. Не сказать, что он проделал это абсолютно тихо. Если у него и были навыки охотника, то он их изрядно подрастерял. Но если охрана не будет сильно вслушиваться, то вполне терпимо. Во всяком случае, Антону очень хотелось в это верить. Обратный путь прошел без приключений, если не считать того, что в ночном лесу он немного заплутал. Темнота была неполной, половинчатая луна давала немного света, так что худо-бедно Антон все же сумел сориентироваться и выйти на проселок, петляющий между деревьями. Проселок — это так, слишком громко сказано. Слегка наезженная хозяином лесного хуторка колея которая скорее определяла направление движения на заимку. Сама заимка была примерно в 15 километрах от Владивостока. Как видно, хозяин не больно-то любил общение и хотел держаться подальше от небольшого, но шумного города. Но по всему выходило, это стремление сыграло с ним злую шутку. Жив ли он или нет, Варлам не знал. Как бы то ни было, но для того, чтобы сориентироваться, этой стежки было вполне достаточно. Так что вскоре песчанин увидел поваленный у дороги кедр и уверенно принял к северу. А еще через минуту тихо, как ему казалось, подкрался к Варлааму. Но ему только казалось. — Не шевелись или пальну? — послышался угрожающий голос. — Варлам, ты бы поаккуратней, не то дырку сделаешь, потом не запломбируешь. — А, это вы! Вот так вот, до Антона Сергеевича вроде как не дорос, но и на «ты» не обращается. Получается что-то среднее. Ну да не беда. Честно признаться, направляясь сюда после слов Семена, песчанин подумывал о том, что Варлама здесь не будет. И впрямь как-то уж слишком он ему доверился. Ну и Гризли на автомате пошел за командиром. Осталось только выяснить, один он или к нему подельники присоединились. Как выяснилось, один. Ну, один или нет, выхода-то особого не было. Конечно, как бы и после драки получается, а с другой стороны Семен тоже прав. Приблизившись к вору, Антон сноровисто заломил ему руки за спину, и практически сразу его правая рука легла на горло Варлаама, безжалостно сдавливая трахею. Но не так, чтобы фатальное, а без фанатизма, чтобы предупредить крик. Сделано это было вовремя, и вместо крика и проклятий Варлаам только сипло захрипел. «Спокойно, Варлаам!» Наш договор остается в силе. Если ты нас не обманул, то все будет тип-топ. Сейчас я отпущу твое горло, но если хотя бы попытаешься крикнуть, я тебя убью. Все понял?» Тот в ответ изобразил кивок, так как кивнуть нормально у него не вышло бы при всем желании. «Ох, и сумасшедшие вы!» — прохрипел вор. Надо отдать должное, даже при том, что кричать сейчас он все равно не смог бы. Говорить он пытался тихо, отчего его слова были едва различимы. «С недоверия нужно начинать. Будь у меня умысел, так вас сейчас бы встретили бы и в перья взяли бы, так что вы и пикнуть не успели бы. Ладно, что там у вас дальше? Вязать будете, что ли?» «Извини, но придется». Слова Варлама были верными, а оттого еще более обидными, так как глупость ситуации Антон прекрасно осознавал и без подсказок. «Ладно, час там, вяжите». За пять косых можно ночку потерпеть. Что ж ты сразу, помалуй-то? Все же выпустив Варлаама, поинтересовался Антон. Да делаете все больно, бестолково, разминая горло, продолжал давить на мозоль Варлаам. Где уж вам девку выручить? Вязать-то будете? Обойдемся. Если так, то и хунхузов нам не порешить. А тогда и малая доля плакала. Э, не, Хунхузов вы порешите, в этом я уверен. — Ладно, раз уж вязать не будете, тогда я спать лягу. Расстилая на телеге пиджак, заявил вор. — Вся одна мне вера нет, так что вы спать не ляжете, а чего двоим-то бессонницей страдать? Утро было сырым и промозглым, по спине раз за разом пробегал озноб. Ночь уже уступила свои права, видимость значительно улучшилась, но солнце еще не взошло, чтобы напоить землю живительным теплом. Песчанин с завистью посмотрел на телегу, которую предприимчивый Варлам у кого-то арендовал. Путь не близкий, так чего ноги бить, если можно за пару верст свернуть с дороги в лес. Как видно, вора тоже достала прохлада, но он быстро разобрался с неудобством, зарывшись в сено, что было набросано на подводу. Так что сейчас Варлам блаженствовал, вкушая самый сладкий предрассветный сон. Взошло солнце, первые его лучи стали пробиваться сквозь листву, ласково поигрывая на лице, даря живительное тепло. Конечно, скоро станет жарко, но сейчас солнышко радовало, прогоняя зябкий озноб. Справа сухо треснула ветка. Антон тут же вскинулся и направил в сторону звука оба револьвера, что у него были. Варлам раздобыл обещанное оружие. Два револьвера сильно напоминали те, что песчанин видел в фильмах о ковбоях. Может, кольты, а может, смит-вессоны. В стрелковом оружии он не разбирался. Другие два напоминали те, что он видел в фильмах об англичанах в колониальной Индии, с плоскими, с боков стволами, и заряжались они переломом ствола с барабаном. Эти-то и были сейчас у него в руках. Между деревьями мелькнул силуэт здорового мужчины. Гризли было сложно с кем-либо спутать. Тихо чертыхаясь, Гаврилов вскоре приблизился к Антону, дыша совсем не так, как должно тренированному человеку. Антон и сам заметил, что стал сильно сдавать. Все же за последнюю пару лет он основательно забросил физподготовку. Фигня, Фигня все это. Надо начинать спортом заниматься. Не то прокурю последние легкие. А ты чего это, командир, обеими стволами разом? Не как решил стрельбу по-македонски показать? Или фильмов про ковбоев насмотрелся? Да вот как-то... Ты ерундой прекращай заниматься. Стрельба из пистолета — это тебе не из орудия шмалять. А ты сразу с двух рук. Глупость это. Вся надобность во втором стволе в том, что у тебя есть еще один снаряженный револьвер, и все. — Как там? Смущенно отведя взгляд в сторону от наставительного тона Семена, поинтересовался Антон. — А что тут скажешь? В этом он был дилетантом. — Нормально. Походу, не соврал в Орлам, — легко сменил тему Гаврилов. Сено на телеге зашевелилось, и из-под него на свет Божий появился предмет разговора, сладко потягиваясь и блаженно щурясь. Увидев Мичмина, он озорно ему подмигнул и еще раз картинно потянулся. А, Семен вернулся, зевнув проговорил вор. Вот Семена он по имени величать не стеснялся. Ну как? Вся вызнал. Не понял. Растерянно глянул Гаврилов на Антона. Да ну его, махнул рукой Антон. Ага, после драки стало быть. Ну что-то такое. И то верно. Наука на будущее будет. Ладно, хорошо все то, что хорошо, кончается. Правда, у нас еще ничего не начиналось. Короче, двенадцать хунхузов. Хозяев они держат в сарае, на ночь связывают. Но днем выпускают, дают управляться по хозяйству. Но за забор не выпускают. В общем, не летуют особо. Да им-то до хозяина большого дела и нет. Если все так, как рассказывал Варлам, после такого куша они, скорее всего, подадутся отсюда. Может, в Китай вернутся, но не суть важна. Но пленницам ту тоже, видать, морить не собираются, а хотят произвести честный обмен. Выпускают по двору гулять, но за всеми постоянно присматривают. Держат там же, в сарае. Служба организована так себе. На подступах к заимке никаких секретов. Один часовой у сарая, второй на крыше сидит. Когда к смене подходит, тот, что на крыше, идет в дом и будет смену. После того, как смена приходит, второй уходит спать. Собак нет, как видно, все же повывели. Цыты, видать, ни в какую не хотели признавать новых постояльцев. Но нам это на руку. Думаешь, потянем? Потянем. Вот только подготовимся. За два дня управимся, а послезавтра ночью и нагрянем. Как в Орлам, когда там обмен назначен? До срока, что купцу дали, еще почти неделя. Деньги-то у него основные не здесь, а в Маньчжурии. Значит, время есть. А если Сянька кривой нагрянет? А ты не спи. Направь его куда-нибудь в другую сторону. Придумай что-нибудь. чего сегодня не нагрянуть? Запрягай. Поехали уже. Варлам быстро подтянул упряжь. Лошадь так и не распрягали, немного дав послабление сбруи. После чего они выехали на дорогу и отправились в обратный путь. Сегодня никак, продолжал Семен, трясясь в телеге и удобно развалившись на сене. За ночь ему пришлось немало поползать, Пребывая в постоянном напряжении. Мы ведь тебе не рэмбе какие? Кто? Ты правь, правь. Так вот, их там двенадцать, да все при берданках. У половины револьвера есть, и обращаться они с ними вроде как умеют. Во всяком случае, как палку не носят. А нас двое. Худо, бедно, двоих, что на часах, при смене, мы с ними. — Остальных постараемся в ножи взять, да только не факт, что они все мирно почивать будут, когда мы их резать станем. И что тогда делать? — Моих хотите в дело взять? — От твоих толк, только если в глухом переулке горожан потрошить, — махнул рукой Семен, чем успокоил встрепенувшегося Варлаама. Как видно, делиться в его планы не входило. — Подготовиться надо. Я тут кое-что прикинул, так что если все сделаем, то и сами управимся. — А я вот о чем думаю, — вмешался Антон. — А хозяева заимки потом в полицию не побегут? Ведь сколько человек покрошим? От чего-то в том, что у них все получится, Антон не сомневался. Уж больно уверенно держался Семен. — Не должны. Лютовать-то они не лютуют. Ну, морды хозяевам начистили, будь здоров. Видать, еще в первый день. Но те до сих пор опухшие. Опять же, удовольствие малое несколько ночей связанными валяться. Варлам, ты вот что, порох побольше достать сможешь? А если пироксилин, так и вовсе песня. Так порох или пироксилин? А что можешь? Хоть то, хоть другое, но цена разная будет. Дорого. Не дороже денег. Ну тогда нужно четыре маленьких шашки и шесть запальных капсулей. Сделаем. Буровые подойдут? Они вот такие, показал он размер шашек, разведенными указательными большим пальцами. И получив согласный кивок, продолжил: Но тут уж денежки с вас. Я поистратился на пистолеты. Деньги будут, уверенно заявил Антон, решив пустить в расход последнюю заначку, где оставалось около 150 рублей. Должно было хватить. В город они прибыли уже к обеду, предварительно отмывшись в одном из ручьев. На самой окраине друзья соскочили с подводы и повернули к дому. Варлам направил лошадку в другую сторону, пообещав заглянуть за деньгами ближе к вечеру, как только договориться насчет товара. Войдя в дом, они обнаружили Сергея и Анну мирно о чем-то беседующими в столовой, расположившись на стоящих рядом стульях, при этом у обоих вид был слегка смущенный, словно пионера на первом свидании, отчего-то подумалось Антону. А вот и мы, при звуках жизнерадостного голоса Антона, Оба встрепенулись и, засмущавшись еще больше, дружно залились румянцем. Кажется, они с Гавриловым немного не вовремя. — Хм, мы это, пообедать бы, Анечка? — Конечно, конечно, — засуетилась девушка. — Вот и Сергей Владимирович без вас не садится. Давно уже ждем. Умывайтесь и за стол. — Ага, это мы мегом. Так же смущенно прогудел Гризли. Значит, Антону не показалось, и они их прям немного не вовремя. «Пойду Романа Викторовича позову, он в лаборатории остался, вас дожидаться». Зимов, чтобы не ходить через весь город, так как жил на другом конце, в последнее время оставался обедать с ними. Работы было много, так что они решили не терять бездарно времени нахождения туда-сюда. Когда после обеда они оказались в лаборатории, Семен, вооружившись карандашом, быстро накорябал, ну уж чертежом его каракули никак не назовешь, то, что ему было нужно. Корпус можно и из жести. Внутрь помещаем пироксилиновую шашку. Здесь сверху устанавливаем замедлитель ну, запальную трубку с капсулем-детонатором секунды на 4. Воспламеняется над капсулем, подойдет любой, лишь бы воспламенил замедлитель. А над ним пружинка, чтобы боек не болтался. Обратная сторона бойка торчит наружу. Можно и гвоздь приспособить. Все это в медной трубке. Берешь в правую руку, левое бьешь по бойку, он накалывает капсуль, тот воспламенитель, и бросаешь. Просто так и со вкусом. — Это что ж, бомба получается? — удивился Зимов. — Она родимая. — Странно, никогда такой конструкции не встречал. Только с простыми фитилями. А где вы это видели? — Да нигде я это не видел. Вот пришло на ум. Раз уж мы все тут что-то изобретаем. Вот и подумал, что можно будет предложить нашему генеральному штабу. Ну, если все выгорит. Конструкция простая до да нельзя. Я уверен, что сработает. Вы вот что, Роман Викторович, вместе с Семеном Митрофановичем к завтрашнему обеду изготовьте четыре таких изделия. Вмешался Антон, полагая, что больше им вряд ли понадобится. Так откуда вы взрывчатку возьмете? А потом, зачем четыре? По-моему, одной хватит. Одна — это не опыт, а так, баловство. Из одной статистики не выведешь. Лихорадочно соображая, пытался разрулить Антон. Вот Семен удружил так удружил. Хоть бы предупредил. Да и он хорош. Мог бы и поинтересоваться, что тот задумал. Взрывчатку мы где-нибудь раздобудем. На крайний случай для опыта и порох подойдет. А его достать не проблема. Хорошо. Сложностей особых я не вижу. Думаю, что к завтрашнему обеду все заготовки будут выполнены. Останется только зарядить. Вот только пироксилин нужен еще до начала работ. Или хотя бы размеры шашки. Они бывают разные. Хорошо, к вечеру они будут у вас. Ну как, господин инженер, справитесь? Да, собственно, ничего сложного нет. Постараемся управиться. Только непонятно, от чего такая срочность? Работы у нас и без того много. Ну, знаете, как говорится, куй железо пока горячо. Ваших дел за пару часов не решить, а вот с нашим куда быстрее можно управиться. А чтоб до вечера время не терять, вы пока запалами займитесь, я имею в виду механику. А как все остальное появится, так и дальше продолжите. Не будете укладываться, не стесняйтесь, привлекайте нас. Вопросов у Зимова было еще много, и главный из них — это непонятная спешка. Вот так, ни с того ни с сего, бросай все — и принимайся за осуществление затеи, вдруг возникшей в голове работодателей. Непонятно все это. Все сомнения Зимова легко читались на его лице, но было также понятно и то, что он примется за новое поручение с присущей ему скрупулезностью и напором, причем лишних вопросов не задавая. Это вполне устраивало Антона. Раздав указания, они с Семеном направились в дом отсыпаться. Все же бессонная ночь, полная нервного напряжения, их изрядно вымотала. Отдых нужен был и нервной системе, и, что немаловажно, телу. До обеда управиться все же не сумели. Но к вечеру следующего дня Антон уже вертел в руках изделия умельца Семена Митрофановича и инженера Романа Викторовича. Граната системы Гаврилова выглядела совсем не впечатляюще. Небольшой цилиндр изгнутой жести, причем жесть пошла от консервных банок, не иначе. Осколки будут один смех. Но в закрытом помещении эффект должен был быть серьезным от самого взрыва. Сверху торчала медная трубка взрывателя, которая была просто плотно вставлена в отверстие верхней крышки цилиндра. Из конца трубки высовывалась шляпка обычного гвоздя с деревянным чурбачком в качестве набалдашника чтобы не поранить ладонь при ударе. В гвозде и трубке было проделано общее отверстие, и в него была вдета проволочка. О предохранительной чеке не было сказано и слова, но Зимов сам догадался, что во избежание случайного накола капсуля боёк лучше зафиксировать. Одобрение было написано и на лице Гаврилова. Лица же самих мастеров, представивших изделие, в отличие от Антона и Семёна, радости не излучали. Как видно, неказистость конструкции им резала глаз и не вызывала чувства удовлетворенности выполненной работой. — И чего радуетесь? — недовольно проборчал слесарь. — Тоже не работа, а смех один. Вот если бы времени побольше да подумать подольше, да сработать без спешки, куда более ладно можно было бы сделать. Тогда и радоваться можно было бы. А так? — Ничего, Семен Митрофанович, это же опытные образцы. Вот если сработает и в таком виде, тогда можно будет и доработать, — жизнерадостно заявил Антон. — На лишних капсулях я проверил работу запала. Работает нормально, осечек не было. Замедление получилось 4-5 секунд, как вы и просили. Вот только немало ли? — А зачем больше? Пока замахнешься, пока она летит. Секунды три пройдет. А там и супостат разбежаться не успеет. — На этот счет не переживайте, все нормально, — уверенно заявил Гаврилов. — Так-то оно так, но это же опытный образец. Можно было бы и подвальше? — с сомнением заявил Зимов. — Не волнуйтесь, все нормально, — поддержал Гаврилова Антон. — Когда испытывать будем? — задал слесарь вопрос, интересующий всех. — Так завтра в первой половине дня испытаем, не идти же за город на ночь глядя. До завтра, Роман Викторович, Семен Митрофанович. А что им было делать, когда с ними так категорично распрощались? Тоже попрощались и пошли каждый к себе домой, пребывая в растерянности. Для чего понадобились эти бомбы? От чего такая спешка? Каждый из них боролся с желанием посетить полицейское управление, однако, к счастью для провалившихся во времени, решили повременить до завтра и поглядеть, что будет дальше. Вот только на завтра был выходной, о чем они все благополучно позабыли. Когда они, наконец, остались одни, Сергей все же задал столь интересующий его со вчерашнего дня вопрос. Раньше все как-то не выходило. То эти двое ухарей спали, то рядом крутились посторонние, то они уходили. Так что возможность появилась только теперь. «Ну и что это было?» То о чем, Сережа?» «Антон, зачем вам понадобились гранаты?» «Эти подделки ты называешь гранатами? Ты меня поражаешь!» «Нет, блин, это шутихи!» «Во-во, прям в точку, шутихи и есть! Ты что, решил, что мы собираемся организовать теракт и завалить какого-нибудь местного представителя власти?» «Ей-богу, я думал, у тебя с фантазией куда лучше!» «Антон!» «Господи, Сережа, да что это может значить, как не то, о чем мы и говорили?» Конечно, можно было бы представить уже готовую схему нормального запала, но на нас и так косятся из-за избытка идей. Вот и подали сырую и некозистую схему. Постепенно мы ее доработаем, и вуаля, станем производить гранаты. Как говорится, все для фронта, все для победы. Какого фронта? Какой победы? А что, воин больше не предвидится? Глупостей не городи. Ты лучше скажи, что у тебя с Анчикой. Резко перевел разговор в другое русло песчанин. — А что у меня с Анной Васильевной? Сразу же растерялся Сергей. — Сережа, ты же не еврей вопросом на вопрос отвечать. — Учти, девушка, она правильная, так что если ты не в состоянии удержать в штанах свои подробности, лучше сразу скажи, вопрос решим, а честную девушку обижать я не позволю. При этих словах Звонарев покраснел, как маг и, смутившись, тут же уставился на носки своих туфель, переминаясь с ноги на ногу. Сергей всегда тяжело сходился с девушками, так как при общении с ними он либо настолько смущался, что не мог сказать ему, поддерживая разговор только односложными «да», «нет», «не знаю», либо его заносило на такие темы, которые ну никак не могли быть интересны девушке, настроенной на романтический или игривый лад, если только она не была повернута на точных науках. Помнится, в училище Антон пытался взять над ним шефство в плане организации досуга с целью сброса накопившихся гормонов. Но Звонарев всегда умудрялся открещиваться от подобной опеки. Вот, похоже, теперь все возвращается на круги свои. — Чего ты взял, что я хочу ее обидеть? — Ну, не знаю. Мы с Семеном, хотя и нерегулярно, но этот вопрос решаем. А ты все время чем-то занят, только не своим здоровьем. «Антон, как ты мог о ней такое подумать?» Возмутился Звонарев, метнув в него злой взгляд. «Если ты помнишь, как раз такого о ней я и не подумал, а сказал, что она честная девушка, так что не закипай. Слушай, а может тебе жениться?» «Чего? А что, нормальный вариант?» Вопрос Антона застал Звонарева врасплох и настолько задел, что он как-то не обратил особого внимания на то, что оба его товарища подались на выход и заодно уволокли все четыре опытных образца. «Командир, а зачем ты ему праню вернул? поинтересовался Семен, когда они пылили по улице к окраине города, где их уже должен был поджидать Варлам. «Чтобы от гранат отвлечь. Я Сережу хорошо знаю. Если бы он узнал, что ради заработка мы решили рисковать жизнью, то ни почем не остался бы дома» и увязался бы за нами, а оно нам надо. — Не, Владимирович пусть лучше лоб морщит, а головы под пули лучше нам подставлять. — Вот и я о том же. — Ну и правильно. Слушай, а ведь насчет Ани ты в точку попал? — Заметил? — А то. Хорошая получится пара, если только после женитьбы она в стерву не превратится. — Да вроде не должна. Он в орлам. заждался уже. Без каких-либо приключений они добрались до того места, где два дня назад оставляли под воду Иварлаама. По дороге Семен подробно инструктировал Антона, как именно они будут действовать и где должен находиться песчанин. Как и предполагал Антон, основную роль Семен отвел себе, справедливо полагая, что у него это всяко лучше получится. В ситуации, когда противников будет в разы больше, Каждое мгновение сомнений может им стоить жизни. Так что своему командиру бывалый диверсант оставил роль прикрытия. Можно было бы попробовать и возразить, но смысла в этом Антон не видел. Он вполне трезво оценивал свои возможности. Здесь ведь речь не шла о том, чтобы вырубить противника. Его нужно будет убивать, причем в предложенном варианте резать спящих. А это далеко не то же самое, что резать бодруствующего и готового защищаться противника. Мерзкая работенка. На такое способны не все бывалые бойцы. До заемки добрались без особых приключений. На опушке леса они замерли, переглянулись. И Семен, вероятно заметив напряжение Антона, предложил. «Может, я сам?» «Я в порядке. Не переживай. Если я начну блевать, то после. Пошли». Пошли! согласно, кивнул Семен. Быстро и, по возможности, тихо, они перебежали к забору, после чего двинулись вдоль него. При этом Семен самым внимательным образом ощупывал грубые доски, разыскивая обнаруженный вчера лаз. Как видно, его сделал сын охотника, чтобы иметь возможность убегать из-под родительской опеки. Другого объяснения не было. Ну да и слава богу! Им это пришлось как нельзя кстати. Пару раз Антон слышал, как под его ногами приглушенно хрустели маленькие веточки. Он помянул добрым словом гризли, так как по его настоянию ноги они укутали в старое трепье, которое теперь не только приглушало их шаги, но и гасило звуки ломаемых под подошвой веток. Через лас они проникли на подворье сразу за сараем. Как видно, там был синовал так как никакая животина не была ими потревожена и не выказала своего недовольства. Обогнув сарай, они вышли к боковой стене дома. Семен показал Антону на угол дома, где стояла приставленная лестница. Потом показал, чтобы он оставался на месте, а сам скользнул под лестницу, где прикинулся ветошью. В ожидании прошел примерно час. От неподвижного стояния на одном месте у песчанина уже начинали затекать конечности и слегка ломить спину, когда послышались тихие шаркающие шаги по кровле. А затем кто-то поставил ногу на перекладину. Антон поднял пистолет с уже взведенным курком, готовый в случае необходимости прикрыть Семена. В левой руке он сжимал гранату, вторая была в кармашке жилетки, а второй револьвер затнут за пояс. Едва ноги спустившегося охранника коснулись земли, как вывернувшийся из-под лестницы Семен вогнал ему нож точно в шею. Раздался мерзкий хрип, перемежающийся бульканьем. Антон, конечно, был настроен решительно и утверждал, что его не вывернет, но, похоже, он переоценил свои силы, так как желудок резко скакнул вверх. Хорошо, хоть по совету Гаврилова он с обеда ничего не ел уже часа четыре, испытывая страстное желание что-нибудь проглотить, так что выплеснуть ему ничего не удалось. Чертыхнувшись про себя, он унял работные позывы и показал Семену, что все в порядке. Со вторым Семен разделался быстро, хотя и не так бесшумно, как с первым. Нож, брошенный с расстояния шагов в десять, вошел точно между лопатками хунхуза с такой силой, что его бросило на ворота, Створки отдались глухим стуком, потом брякнула выроненная винтовка, в довершении раздался приглушенный стон. Гаврилов, подобно огромному коту, молнией метнулся к часовому и тут же, навалившись на него, схватил за горло, чтобы предотвратить возможный стон или крик, если тот еще жив. Но эта предосторожность оказалась излишней. Хунхус умер практически сразу. Одновременно с Семеном из укрытия выскользнул и Антон, но только он не стал подбегать к сраженному часовому, а взял под прицел дверь дома. Все как инструктировал Гаврилов. из забурлившего в крови адреналина рука с револьвером непроизвольно тряслась, так что появись кто сейчас в дверном проеме, песчанин не смог бы утверждать, что попал бы в него, хотя дверь была в каких-то пяти шагах. Но руку, в которой сжимал гранату, он все же не забыл держать слегка на отлете, так как чеки уже не было, и легко можно было случайно наколоть капсуль. А тут уж какая скрытность! Поди их, выкури из дома! Подойдя к Антону, Семен показал два пальца, мол, минус два. Ну, этот песчанин и так понял. Следом за Мичманом поднялся по крыльцу, благо ни одна доска не скрипнула, Антон следовал за ним в двух шагах, нервно облизывая губы. Пока прогноз Семена о летящих в тартарары любых планах не сбывался. Все шло как надо. Черт, накаркал. В сенях гризли остановился, и оттуда послышалась приглушенная возня. Антон метнулся вперед, едва не задев косяк двери. Но в его помощи необходимость не возникла. Вот и первая неожиданность. Был-таки и третий часовой. Сидел в сенях. В дом, если и можно проникнуть, то только через дверь. Оконца совсем небольшие, хотя и не закрыты ставнями. Поэтому и выставили хунхузы третий пост в сенях. Вот только часовой беззастенчиво дрых, за что и поплатился. Расслабься, Гаврилов, хоть ненамного. И мог проморгать устроившегося в уголке на табурете бандита. А так все прошло нормально. Показав три пальца, бывший боевой пловец потянул дверь на себя. Хозяин все же в доме был справный. Петли смазаны, дверь отворилась без ожидаемого скрипа. Прошли в комнату. Света было совсем немного. Несмотря на то, что окна были открыты и было их целых два, темнота стояла весьма плотная. Но здесь на помощь и на свою погибель пришли сами хунхузы так как спать, тихо сопя в две дырочки, у них не получалось. Судя по храпу и сопению в комнате, которую можно было бы назвать как столовой, так и залом, это уж кому как нравится, находилось трое. Двое справа, один слева. Напротив угадывался темный провал, как видно, дверь в спальню. И, судя по всему, она проходная, через нее можно попасть в последнюю комнату. Семен сначала двинулся влево, И Антон расслышал едва различимый болезненный всхлип. Семен рассказывал, как нужно бить спящих, чтоб все прошло тихо. Нужно бить на выдохе, тогда шуму не будет. Так он и поступил. Общий порядок не нарушился. Хунхузы продолжали мирно спать. Столь же быстро он разделался и с оставшимися двумя. Когда он направился к дверному проему, занавешенному куском ткани, темнота сыграла с ним злую шутку так как он не рассмотрел стоящего на его пути табурета. Падение табурета для Антона прозвучало как выстрел. На этот звук в соседней комнате кто-то зашевелился, потом что-то скрипнуло и раздался недовольный голос. Китайского Антон не знал, но догадаться, что проснувшийся кого-то кастерит, было несложно. Отвечать они не собирались. Такой вариант обговаривался Семеном заранее, так что согласно плану они просто замерли. Человек, только что проснувшийся, если не впадает в возбуждение, довольно быстро засыпает. Вот они и собирались переждать пару минут, давая ему вновь уснуть. Но, как видно, тому не понравилось, что кто-то из их команды может позволить игнорировать его слова, даже не повинившись в содеянном. Вновь раздался голос проснувшегося, и на этот раз громче и требовательнее. Послышался скрип, и вроде с другой стороны. Все, теперь точно спать не ляжет. Как ни странно, но едва осознав это, а также и то, что скрытному этапу операции пришел амбец, песчанин вдруг успокоился и его перестало трясти. «Граната!» Одновременно с этим криком он с силой ударил на запала запало по бедру и помещение огласило резкий хлопок сработавшего капсюля, а граната тут же ушла по направлению к соседней комнате. В темноте было едва заметно, как колыхнулась занавеска пропуская через себя смертоносный снаряд. Звуки опрокидываемой мебели, тревожный крик, поспешное шлепание по полу босых ног, стук, как видно, приклада хватаемой винтовки. Антон зажмурился и отвернулся, открыв рот и заткнув уши. Взрыв! В закрытом помещении взрыв небольшой буровой шашки показался ничуть не слабее выстрела главного калибра крейсера, так что не прибегни они к мерам предосторожности, Вполне возможно получить контузию, а так? В ушах, конечно, шумело и не слабо, но терпимо. Как сквозь вату он услышал крик Гаврилова «Граната!» Антон повторил прежние манипуляции и, когда отзвучал взрыв, ринулся в соседнюю комнату. Но как ни был он быстр, Гризли его все же опередил. Он еще только проскакивал через дверной проем, а там уже послышался первый резкий хлопок револьверного выстрела. Несмотря на удушье отскопившихся газов и витающий дымок, в комнате теперь можно было кое-что рассмотреть, так как что-то загорелось, видно какая-то ткань. В ее неровном свете он увидел перевернутый стол, табуреты, валяющиеся у стены два тела, третий слабо шевелился в углу. Раздался новый выстрел, и тело замерло. Четвертый лежал слева, как видно, его-то и добил первым выстрелом Семен. Так, эти двое не проконтролированы, но это забота Семёна. Антон извлёк третью гранату, держа под прицелом вход в последнюю комнату, которая теперь не прикрывала и занавеска, сорванная и висящая только на одном гвозде. Отчего-то в голову ни ко времени пришла мысль о том, что если в доме нет ни одной двери, то как хозяин с хозяйкой умудряются развлекаться, отгородившись только занавеской. Но пока эта мысль бродила в голове, он вырвал зубами чеку и, вновь ударив себя по бедру, метнул смертоносный заряд в комнату, откуда доносились непонятные звуки. «Граната! Якорная цепь!» Гризли едва успел эмоционально высказаться по поводу действий Антона, как из соседней комнаты раздался хлопок, который они едва сумели расслышать. Все же в ушах еще было полновато. «Граната не сработала!» Два торопливых выстрела, один Семена в одного из лежащих, второй чужой. Кто-то попытался высунуться из комнаты, сверкнула вспышка, раздался выстрел. Пуля, вжикнув у самого уха, с глухим стуком вошла в бревенчатую стену. Антон торопливо нажал на спуск, пытаясь попасть в стрелявшего, но пуля только оторвала щепку от косяка. Еще один выстрел, Семен проконтролировал последнего. Антон быстро взвел курок и вновь послал пулю в последнюю комнату. И опять безрезультатно. Граната! Семен запустил последний смертоносный снаряд, и тот не подвел. На этот раз взрыв показался даже сильнее, чем раньше. Антон даже затряс головой, приходя в себя. Семен уже ввалился в последнюю комнату, и Антон поспешил за ним. Вбежав, он увидел, что кто-то пытается вылезти в окно, но Гаврилов пристрелил его. Тело хунхуза дернулось и замерло, перевесившись в окне, словно пришпиленная булавкой бабочка на планшете натуралиста. Ага, это им не воспользоваться окнами. А эти коротышки могли проделать данную процедуру без особых проблем. Кто-то зашевелился справа от него. В неровном, скачущем свете Антон сумел рассмотреть бандита, пытающегося унять кровотечение из оторванной по локоть руки. Он вскинул пистолет и нажал на спуск. На этот раз пуля ударила точно в середину груди, Да и не мудрено-то с двух шагов. — Все, командир, двенадцать. Бабушка приехала. Якорная цепь. Словно издалека донесся до него звук голоса Мичмана. В нос отчетливо ударила удушающая вонь сгоревшей взрывчатки и тошнотворный запах крови и развороченных внутренностей. Во рту появился противный привкус меди. Песчанин быстро выбежал из дома, спотыкаясь об попадающейся под ноги мебели еще черт знает что. Выскочив на крыльцо, он повис на перилах, выворачивая внутренности наизнанку. Несмотря на то, что желудок был пуст, рвотные позывы и не думали униматься, словно задались целью исторгнуть сам желудок. Через минуту ему все же удалось прийти в себя. — Ты как, командир? — Нормально, командир. скажи что же? Вымученно попытался он иронизировать. — Ты это брось. Нормальная реакция. Главное, что после боя, а не во время. Меня тоже мутило в первый раз. Да и сейчас не совсем. Отвык все же, сколько лет прошло. Что-то по тебе этого незаметно. Это только кажется. Ты вот что, командир, давай к Варламу, да. заодно и продышишься. Пусть двигает за своим купцом, а я тут пока мужиков освобожу. Купец появился только ближе к полудню. К тому моменту друзья при помощи хозяина и его сына Перетащили трупы капушки леса подальше от заимки, где и начали копать могилу. Не бросать же их на растерзание зверям. Хозяин оказался изрядно в годах, так что обращаться к нему просто по имени было неудобно, но ну, от отчества он наотрез отказался, заявив, что если его хотят называть свежеством, то пусть так и величают, дядька Антип. Сына его звали Петр. Поразила разница в годах. По всему выходило, что сыну дядьки Антипа появился, когда ему было уже за сорок. Но объяснение было проще некуда. Была у старика когда-то другая семья, и жил он на Урале. Но так уж сложилось, что прошлась по тем местам эпидемия. Вот из всей семьи один он только и выжил. Потом долго скитался, и где только его не носило, от Волги и до Владивостока. К тому моменту, когда он оказался в этих краях, боль подутихла, И горе стало отступать. Решила сесть. Раньше он был охотником, так что навыки пригодились и на новом месте. Женился на китаянке, которую, можно сказать, из неволи выкупил, куда она угодила за долги своего отца. Родился сын. Перенек оказался весь в отца. Кровь того оказалась посильнее. Так что в лице Петра хоть и угадывалось что-то азиатское, по виду он был просто рязанским парнем. Да и статью выдался с низкорослым китайцам. Но и тут беда не обошла старика. Несколько лет назад на жену, собиравшую неподалеку от заимки лесную малину, напал тигр. Полосатого хозяина тайги они с сыном нашли и извели. Да вот только жены этим не вернешь. Купец оказался довольно молодым. Ему еще не было и тридцати. Однако весь его вид говорил о том, что дела его идут весьма успешно. При виде него Антон даже улыбнулся. Традиционные китайские одеяния, что ни говори, производили двойственное впечатление, а шапочка смотрелась просто уморительно, однако он предпочел сдержаться. Едва увидев свою жену, купец бросился к ней и заключил маленькую хрупкую девушку в свои объятия. Он тоже не был великаном, как и большинство китайцев, но она даже на его фоне была миниатюрной. Если бы Антон не видел ее лица, то решил бы, что перед ним педофил. Но лицо говорило, что она хоть и молода, но не девочка, а вполне взрослая девушка. Сцена встречи с супружеской парой была настолько умилительной, что песчанин даже засмущался. Она расплакалась на взрыд, он уронил скупую слезу. Как видно, в этой семье все же царили любовь, мир и согласие. Оставалось только удивляться тому, что Ли Си Цин Ну да, Антон подумал о том же, вспомнив бородатый анекдот. Был готов заплатить за то, чтобы извели банду, а не выкупить свою жену. Как видно, хунхузы знали о слабости купца и били наверняка. Не повезло. Китаец оказался загадочной душой, как и многое в Азии. Но как купец не был рад встрече с женой, ей он уделил не больше минуты, подтолкнув к воску, где ее приняла в свои заботливые руки служанка. Покончив с этим, он направился к ее спасителям, скромно стоящим в сторонке, со все так же перемазанными сажей лицами, от чего кожа уже изрядно зудела, да к тому же с полуприкрытыми на манер ковбоев физиономиями. Листи Цин был всего лишь деловым партнером, причем партнером разовым, а потому близкое с ним знакомство в их планы не входило. Все же 12 загубленных жизней, убийства с, так сказать, отягчающими, Береженого и Бог бережит. Здравствуйте, уважаемые! — китаец говорил чисто, только с легким характерным акцентом. — Я благодарен вам за то, что вы сделали. Помимо благодарности, хотелось бы получить еще кое-что. — Разумеется. Но только вначале я хотел бы убедиться. — Справедливо. Ну что ж, пойдемте. Вид истерзанных трупов, а некоторые из них выглядели весьма неприглядно, китаец ничуть не смутил. На его лице читалось только мрачное удовлетворение. Долго рассматривать он их не стал, только удостоверившись в наличии трупов, а значит, в выполнении заказа, и повернул обратно. Разумеется, денег с собой он не взял, не таким уж он был и глупым, дураки такими деньгами не владеют, но обещал передать их немедленно по возвращении во Владивосток, так как означенная сумма уже была собрана и даже переведена в русские ассигнации. Было решено, что с заплатой они придут к купцу, когда стемнеет, чтобы не привлекать лишнего внимания. Купец понял, что они хотят остаться неузнанными. Ну что ж, это их дело, обманывать он никого не собирался.